Пова седьмая. Дожди в приморских городах подкрадываются незаметно. Солнце нещадно жарит с небес, затем поднимается ветер, набегают тучи, срываются вниз первые капли. И вот уже адский тропический ливень загромождает полмира, топит тротуары в мутных потоках и отменяет все фантазии о прогулке. Все это укладывается в 20 минут не больше. По комнате гуляет сквозняк. Ветер треплет шторы и взъерошивает волосы на моей голове. Из головы почему-то не выходит Джан, несущая боевое дежурство у крыльца. Однажды я посмотрел фильм. Там мужик набирал рекрутов в тайную организацию, и претенденты по два-три дня стояли у дверей. Никуда не уходили, доказывали свою целеустремленность. Я принял душ, пощелкал переключателем каналов на телевизоре. Выяснил, что у меня всего четыре варианта. Первый «Московский», «Нева-1», «Фазис-ТВ» и ока сибири Транслировались новости, фильмы, развлекательные передачи, обучающие программы для детей и даже реклама. Насколько я понял, центрального телевидения не существовало, поскольку в нынешней России нет столицы. Вот совсем. У меня вообще сложилось ощущение, что страной руководят некие кланы, и эти структуры окопались в разных городах. На экране творилась разная дичь. Я понимаю, 78-й год, но в моем мире при СССР летали Боинги, космонавты жили на орбите, а дирижабли и в помине не было. Здесь же авиация находится в зачаточном состоянии. Небеса величественно бороздят цепелины, самолеты выглядят как этажерки из начала прошлого века, а ракетами даже не пахнет. В одном из сериалов богатенькому аристократу прислуживал механический голем. Я плохо разбираюсь в фантастике, и големы всегда виделись мне глиняными мужиками со светящейся закорючкой на лбу. Существо из телека смахивало на робота, точь-в-точь, точь, как в мультике «Тайна третьей планеты». Житель Шелезяки. Ага. Вот только передо мной был не робот, а голем. Это я выяснил, послушав диалоги персонажей. «Выбрось его на свалку, Илья!» — посоветовал друг хозяина дома. «Он тебе все тарелки перебьет!» «Каббалист был другом моего отца!» — заявил аристократ. «Этот голем — семейная реликвия!» Я подошел к телевизору, открутил звук до нулевой отметки и направился к двери на террасу. Пахло свежестью. Издалека донесся раскат грома. Мне на нос упала дождевая капля». Тучи успели загородить весь небосклон. Вся эта серая масса наползала на город с предгорий, причем солнце уже исчезло за мутной пеленой. Джан, скрестив руки на груди, смотрела на меня. Пустая бутылка расположилась у ее ног. «Не надоело?» — спросил я. Моя новая знакомая упрямо покачала головой. Вздохнув, я покинул террасу, пересек комнату, сбежал вниз по мраморной лестнице. «Бросил на ходу. У нас гость, бродяга». «Как скажешь», — прозвучал равнодушный голос. «Переключись на мысленное общение, ладно?» «Исполняю», — подумал в ответ бродяга. Открыв дверь, я приглашающе махнул рукой. Джан обрадованно рассмеялась, сорвалась с места и взбежала на крыльцо. Домоморф уже создал жестяной козырек, по которому начали барабанить отвесные струи. Закрыться я не успел. Мое внимание привлекло футуристическое сооружение, ожившее на склоне горы. Именно ожившее, иначе не скажешь. То, что я принял за котельную, лязгнуло. Утробный скрежет прокатился по окрестностям. Из стального цилиндрического корпуса торчали две широченные трубы, одна из которых слегка изменила угол наклона. Одновременно с этим провернулось чудовищных размеров колесо. Из скошенной трубы вырвался поток нагретого воздуха. У меня чуть глаза на лоб не вылезли. Котельная, высотой с десятиэтажный дом, атаковала облачный покров сжатой струей. До моего слуха донесся звук, отдаленно напоминающий шипение компрессора. «Что это за хрень?» — вырвалось у меня. Тепловые пушки были разбросаны по горам через два-три километра. Все они активировались. Там, где воздушные струи врезались в тучи, образовывались окна с рваными краями. «Тучи разгонители!» — раздался спокойный голос Джан. «Деревня!» — сама-то деревня, — обиделся я. «И что работает?» — девушка ответила не сразу. «Более-менее. После того, как их понастроили, дожди идут реже». Я завороженно наблюдал за тем, как потоки теплого воздуха рвут тучи, замешивая адский коктейль. Дождь продолжал хлестать по тротуару, игнорируя потуги людей. «Через несколько часов прекратиться», — сообщила Джан. «А так бы зарядил на пару дней». Ливень был жестким субтропическим. Крыши кондоминиумов, карабкающихся на гору, утопали в сизой мгле а весь город словно заштриховал художник-маньяк. В канализационных решетках бурлили водовороты. «Эти штуки называются метеотронами», — сказала Джан, по-научному. Я захлопнул дверь. Джан осмотрелась. «А ты неплохо устроился. Переночуешь здесь, я двинулся к лестнице на второй этаж. Но завтра ищи себе новое жилье». «Спасибо», — искренне поблагодарила девушка. «Бродяга?» — подумал я. «Да, Сергей», — в ответ подумал домоморф. «Можешь организовать вторую спальню. С кроватью и всем необходимым. Этаж. Пусть будет первый». Раздался странный скрежет, сопровождаемый шорохом и скрипами. Потом все стихло. Джан остановилась на пол ниже меня. Ее лицо стало настороженным. «Что это?» «Твоя комната. Если что-то понадобится, я наверху». Девушка проводила меня долгим взглядом, а потом спустилась обратно. Я вышел на террасу и осмотрел окрестности. Дождь утих. То ли благодаря метеотронам, то ли из-за переменчивости погоды в южных городах. Самый простой способ попасть в библиотеку — отдать приказ бродяге о переносе в центр города. Не факт, конечно, что там я найду искомое. Не факт, что меня запишут и предоставят доступ к литературе. Я ничего не знаю о местных порядках и правилах. К тому же смена локации вызовет подозрение у Джан, а я не горю желанием светить артефакторное происхождение бродяги. Вариантов остается немного. Либо сидеть, щелкая каналами у телека, либо прошвырнуться по фазису и найти грёбаную библиотеку самому, а в качестве проводника можно взять с собой Джан. Далеко не пойду». Если пилить до хранилища мудрости 2-3 часа, ну его нафиг. Выясню адрес и завтра воспользуюсь услугами домоморфа. А пока можно изучить свои сокровища. Шорты, трусы и носки я аккуратно разложил по полочкам шкафа. Клетчатую рубашку повесил на плечики. Одну из футболок сложил и убрал в шкаф. Во вторую переоделся. Надоела уже эта школьная форма. Натянул шорты и подумал о том, что неплохо бы достать сланцы или на худой конец сандалии. На улице жара, хоть и сентябрь, в туфлях некомфортно, да и вид идиотский. Интересно, в этом мире придумали кроссовки? Мысль о кедах заставила меня вспомнить про свои скудные сбережения. Достав из кармана единственную купюру и горсть монеток, я разложил все это на письменном столе. Взял бумажку, повертел перед глазами. «Пять рублей». Банкнота была серой, с голубоватым отливом и водяными знаками. Вот только знакомых изображений я там не нашел. С одной стороны на меня пялился бородатый мужик в пенсне, на другой красовалось нечто, отдаленно напоминающее телебашню. Монетки я тоже детально изучил и сложил стопочкой. Две крупных, номиналом по рублю, Одна копеечная мелочевка по одной, две и пять копеек. В основном медь. Рубли никелевые, на что я поначалу не обратил внимания. Много это или мало? Хрен его знает. Пока не попытаешься что-то купить, не узнаешь. Так, теперь книжки и тетрадки с ручкой. Учебники, как вы понимаете, представляют для меня особую ценность. Их мало, и я не понимаю, почему. С другой стороны... Если вспомнить, чем занимаются гимназисты, становится очевидным. Людям знания ни к чему. На первом плане искусство протыкать ближних кусками железа. Прямо как в старые добрые времена, когда я попал в гладиаторскую школу. Итак, у меня есть загадочная артефакторика и кодекс Эфы. Первая книжка потолще, вторая почти не отличается от брошюрки. К этим богатствам добавились истории государства российского, каталог холодного оружия, часть первая и русский язык. Ни физики, ни математики, ни геометрии и химии. Благодать. Классы на обложках не указаны, что весьма необычно. Поборов искушение открыть историю, я отложил все книжки на край стола. Это занятие на вечер. А сейчас мне надо выбраться в город, поискать какой-нибудь еды впрок, И прикупить газету с программой передач на неделю. Это хоть какая-то навигация по местному телевидению. Смотреть зомбоящик круглосуточно я не собираюсь. Мне нужны лишь новости и образовательные проекты. Что дальше? Библиотека. Главное отличие этого мира от моего кроется в том, что здесь некоторые люди наделены сверхспособностями. Это означает, что мне надо добыть как можно больше информации об одаренных и понять, как я оказался в гимназии с другими особенными детьми, и раздобыть деньжат на первое время. Но этим я займусь завтра. А сейчас я хочу окунуться в городскую жизнь, присмотреться к людям, выведать как можно больше у Джан и, если повезет, отыскать то, что мне нужно». Притворюсь лишившимся памяти дурачком и начну выспрашивать у своей одноразовой подруги обо всем на свете. Завтра выпровожу девчонку из дома и сменю адрес. «Джиан!» — я сбежал вниз по ступенькам, на ходу рассовывая монетки по карманам. «Ты как?» «Постель застилаю», — послышалось откуда-то из-под лестницы. Бродяга вырастил гостевую спальню за массивной колонной из красного мрамора. Дверь вела в пространство под лестницей. Я увидел стандартных размеров окно, скошенный, как в мансарде, потолок, кровать-полуторку, угловой шкафчик и низкую тумбу. Джан уже застелила простыню, упаковала подушку в наволочку и возилась с пододеяльником. «У тебя душ есть?» — бросила девушка через плечо. «Напротив твоей комнаты». «О, круто! Не возражаешь, если воспользуюсь? Без проблем». Только мне надо прогуляться в город. помогают Джанс под одеяльником. Составишь компанию? Девушка насторожилась. Сейчас? Да. А душ принять можно? Только быстро. Я наверху. Рядом с кроватью стоял рюкзак моей новой знакомой. Я отметил про себя, что рюкзак не школьный, а скорее походный, туристический. Защитного цвета хаки с удобными лямками, вместительный из кучи кармашков. Я даже не заметил, что Джан прихватила вещи из ПСП. Ловкость рук. Пока внизу шумела вода, я погрузился в чтение артефакторики. Не ожидал ничего сверхъестественного от этой книги и совершенно напрасно. Раздел введения сразу вынес мне мозг. Авторы учебника сообщали, что предмет изучает наследие предтечь, артефакты, разбросанные по всей земле. Несколько абзацев уделялось самим предтечам, истории вопроса и важности предмета. Так вот, здесь, в альтернативном мире, в незапамятные времена существовала раса, которую ученые окрестили предтечами. Эти чуваки обитали на одном из затонувших континентов, но колонии мифической культуры встречались повсеместно, а в этих колониях находили артефакты. В моем мире тоже бытуют сказочки об атлантах или мурийцах, но в учебнике шла речь не о легендах. Факт колонизации землей, и чужих считался доказанным и не подлежал сомнению. Упоминания в письменных источниках, свидетельства очевидцев, археологические находки, богатое культурное наследие. Пришельцы жили на земле около 30 тысяч лет назад, и даже раньше. Безраздельное господство чужих охватывало период в 200 тысяч лет, может и больше А потом что-то случилось Затонул континент с метрополией предтечь А все, кто жил в колониях, поспешно собрали вещички и умотали к звездам на своих кораблях А может и не к звездам, а в параллельное измерение Выдвигаются гипотезы о разрушительной войне, но это не точно В общем, старые хозяева планеты слиняли а новые постепенно начали выползать из пещер, воевать друг с дружкой и создавать первые государства. Артефакты встречались повсеместно, под водой, в земле и горах. Фишка в том, что эти штуковины были редкими, не всегда понятными, а порой запредельно опасными. Большинство находок было завязано на энергию ки, что давало очевидные преимущества одаренным – Археологи разделили всю артефакторику на полезную, опасную и малоизученную. Разнилась и мощь артефактов. К примеру, одна безделушка могла заживлять легкие ушибы и царапины, а другая оберегала от неизлечимых болезней. Известны артефакторные клинки, пробивающие любую броню. Попадаются сосуды с безграничной емкостью, браслеты левитации, очистители воздуха и просто непонятная ерунда. Естественно, артефакты стоят дорого, баснословно дорого. И за этими вещицами охотятся все, кому не лень. Великие дома, правительственные спецслужбы, коллекционеры, бесы-одиночки и присматривающие за нами Мойры. Это я своими словами текст книги пересказываю. У меня после прочтения вопросов стало только больше. Например, кто такие Мойры, что это за бесы такие, Почему священники в военных сутанах запрещают пользоваться огнестрельным оружием? Последний факт, кстати, сильно осложняет мне жизнь. Ни тебе пистолетов с глушителями, ни снайперских винтовок, ни взрывчатки на радиоуправлении. Это что ж, братцы, получается? Я больше не могу устранять клиентов простым нажатием кнопки? Надеюсь, эти церковники не всесильны. И где-то еще можно откопать старый добрый винторез. «Я готова». Джан вывела меня из состояния задумчивости. Обернувшись на голос, я увидел в дверном проеме симпатичную девушку в белой футболке, джинсовых шортах и босоножках. Одежда была поношенной, но вполне приличной. «Погнали». Дождь снаружи прекратился. Метеотроны тоже успокоились. Тучи еще клубились у горных вершин, но ошметки серости сносило ветром на запад. Асфальт был мокрым, всюду стояли лужи, за бордюром шумел ручей. «Вот что», — сказал я, спустившись с крыльца. «Город мне незнаком. Поможешь найти киоск с газетами и еды какой-нибудь подешевле?» «Ты не знаешь город?» — удивилась Джан. «Травма», — сказал я. «Ничего не помню. До сегодняшнего утра совсем». Девчонка покачала головой. «Хреново. А как дом свой нашел?» «Понятия не имею», — соврал я, интуитивно. Джан вздохнула. «Ну ладно, только учти, продукты на рынке дешевле, и там можно торговаться. Идем». Мы свернули налево и зашагали по узенькому тротуару. Рядом прогрохотал эвакуатор с искореженными останками легковушки. «И какой у тебя план?» — спросила девушка, уклоняясь от паркующегося на тротуаре авто. «Ты же в магической школе учишься». И хрена не помнишь. Да и денег, наверное, нет. Мне справку дали на три дня. Вдруг память восстановится. Если нет, может, пойду к врачу?» Джан фыркнула. «Что смешного?» Я перепрыгнул через лужу. «Для таких, как мы, нет хороших врачей», — объяснила Джан. «Лучшие спецы в клановых поликлиниках. Лечат своих бесплатно. Остальных за бабки. Это же не евроблок. Тут нет государственной медицины». Mm, — Понятно. Тогда буду смотреть телек, книжки читать. — Решил сходить в библиотеку, — догадалась Джан. — А далеко это? — Тут их куча. Есть частные с платным абонементом. Публичные бесплатные тоже есть, но там все попроще, и книжки потрепанные. Еще одна клановая и куча школьных. Дичь какая-то. И что-то мне подсказывает, что клановая круче всех. Нам нужна бесплатная. Джан, понимающе кивнула. Мы свернули налево, где и обнаружился газетный киоск. Я спросил у продавщицы, есть ли программа телепередач на неделю, и получил тонкую газетенку за три копейки. Издание называлось «Приморский вестник», оно пахло свежей типографской краской, а на главном развороте красовался приятной наружности мужчина с бесконечно усталым взглядом. Внимание привлекал заголовок статьи, набранный аршинными буквами. «Как прожить триста лет и не сойти с ума?» Интервью с бесом. Хмыкнув, я расстегнул рюкзак и забросил газету во внутренний кармашек. На противоположной стороне улицы висел билборд. Священник в уже знакомой мне сутане. И с очень суровым взглядом. За спиной попа виднелась рукоять меча, обтянутая акульей кожей. Надпись на билборде гласила «Даже не думай, инквизиция всегда рядом».